В шевельнулся внутренний таймер. «Минус пять минут. Мне пора!» Развернувшись, я натолкнулся глазами на профессора, стоящего наперевес с серебристым шестом и лежащую у его ног ассистентку. Меч сам прыгнул в руки. «Так, профессор, выбросил палку, поднял девку и бегом на выход! У тебя десять секунд, через десять секунд убью вас обоих, время пошло!» Яйцеголовый понял все правильно. И отбросив шест, поднял девушку на ноги и похромал на выход. В мире уже закончилась ночь, и наступали предрассветные сумерки. Провожая взглядом скрипящую камнями парочку, я подумал о том, что бандиты вряд ли оставят их в живых. А еще о том, что мне тоже придется совсем не сладко. Основную позицию я оборудовал так, чтобы видеть как можно большую часть дороги за поворотом. Нагрёб из камней что-то вроде бруствера, залил их быстротвердеющим клеем и обложил снятыми с трупов бронежилетами. Ну, не бастион, конечно, совсем не бастион, но это лучшее, что я могу сделать за отведённое мне время. Оставшиеся 20 минут потратил на распределение оружия и боеприпасов между позициями, установку управляемых мин и осмотр пулемета. Схема оказалась простой и функциональной. Газоотводный механизм с затвором на газовом поршне, коробка с одноразовой лентой, выбрасыватель гильз и сегментов ленты. Простенько и со вкусом. Еще я выгреб дохлые мины из коридора, разумно предположив, что на отсечной позиции им делать нечего. Поправил пулемет, проверил ленту, окинул взглядом ряды гранат, ящики с патронами глянул сквозь прицел. Не зная, чем еще заняться, снял с подвески флягу и сделал по привычке пару экономных глотков. Оптимист. Я и в самом деле надеялся, что умру здесь от жажды. И что-то мои заклятые друзья не идут. Не случилось ли чего по дороге? Наконец-то чуткие микрофоны шлема донесли до меня осторожный скрип камней. Судя по звукам, около пяти человек занимали место под стеной для броска к пещере. Вот одна тень мягко скользнула под выступ к стене, чутко поводя коротким стволом по сторонам. Боец поднял руку и пальцами, скомандовал остальной части команды продвинуться вперед. Стоило штурмовику пробежать несколько метров вперед, как сработала одна из оставленных мною мин, и их стало на два человека меньше». Несмотря на потери, команда сделала еще одну попытку вырваться на финишную прямую и полегла без остатка на минах. По моим прикидкам, в ускоренный марш ушли примерно 30 человек, кровавые ошметки на камнях, все, что от них осталось. Черт, даже пострелять не пришлось. Придется отстраивать прицел на неподвижных мишенях. К некоторому моему удивлению, мне пришлось лишь слегка подкрутить вертикаль, в остальном все было в порядке. Еще полчаса прошло в томительном ожидании, и вот, наконец, с негромким гудением броневика основная часть отряда выскочила из-за поворота. Управляемая мина, как и было задумано, разворотила бок броневичка, откатив его в сторону от директории огня, где он прилег, смрадно зачадив. «Я подорвал еще одну мину, выкосив большую часть нападающих, а остальных добил тремя короткими очередями». Энергоскафандры Дархоновцев прекрасно защищали от луча Клайдера, но пуля весом в 35 грамм это просто кусок металла, летящий со скоростью в 4 звуковых, так что прекрасную дорогую броню рвало в клочья вместе с содержимым. Три первые атаки иначе, чем истерикой, назвать было нельзя. Но я не без основания ждал умника, который придумает, как выковырять меня из теплой норки. Нет, сам я, разумеется, знал, как минимум пять более-менее приемлемых вариантов. Но все же интересно, что там придумают мои оппоненты. На картинке, что с орбиты показывала игла, было видно, как бойцы суетились, подтаскивая массивную, примерно метр на полтора коробку, обернутую в брезент. Когда тряпка сползла, миру явилась шеститрубная ракетная установка. Судя по всему, меня собирались достать, запустив ракеты через гребень. «Если не попадет, так хоть камнями завалит». Естественно, у папуасов ничего не вышло. Увидев взлетающей над расщелиной ракеты, принцесса, поставленная в режим максимальной защиты, шустренько позбивала их лучом клайдера. Думаю, парни просто не поняли, куда их железо подевалось. Но, распавшись на хлопья деструктурированной материи, было унесено ветром в неведомые мне дали. Я глянул на время. До прибытия крейсера оставалось всего ничего, примерно десять часов. Думаю, Дархонцам так много времени не понадобится. Наконец, под чутким руководством какого-то умника, бойцы стали мастерить бронещит. Еще полчаса напряженной возни, и громоздкая конструкция была готова. Четверо взялись за ручки, приподняли щит, и тут я активировал мишенную мину последнюю. Еще час они искали мины, что было совсем непросто, учитывая окровавленные куски мяса, обломки щита и то, что никаких мин там уже не было. Тем временем от оставленного в долине заслона в сопровождении небольшого горного вездехода, обвешанного бронещитами, подошло подкрепление. Судя по всему, парни собрались решить проблему, завалив меня трупами. Кстати, тоже выход. Не лучший, но, как говорится, в чистом поле и травинка дерева. Я приложился к прицелу. Газанув перед смертью, водитель резко вырулил из-за поворота и, проскочив несколько метров, был встречен длинной очередью в упор. Тяжелые пули рвали вездеход в клочья, но инерция была достаточно велика, что позволило ему проехать еще метров пять. Тут же под защиту бесформенного кома железа, в который превратилась машина, нырнули несколько человек. Это было плохо, потому что они, не высовываясь, открыли бешеный огонь, надеясь не столько на попадание, как на то, что я залягу, и под прикрытием этого огня на меня вылезла целая арава совсем недружелюбно настроенных людей. Их оружие, бившее сине-голубыми лучами, не выкрашивало камень, как это делал Клайдер, а оставляло глубокие проплавленные борозды». На мое счастье, у поворота тропа совсем сужалась, так что враги не могли кинуться скопом. Пулемет бил, не переставая. Счетчик патронов в ленте уже вовсю пульсировал красным, когда штурм захлебнулся. Не ожидая длинной паузы, я сбросил остатки ленты, подтянул ящик, вставил новый короб и передернул затвор. Под грудой тел что-то шевельнулось, и на свет появилась голова в глухом шлеме. Одиночный выстрел прервал страдания недобитка, и вновь установилась тишина. В ожидании прошел час. Я вновь запросил картинку с иглы, но ничего интересного там не было. Около ста человек расположились за поворотом тропы. Поправляли снаряжение, кто-то даже питался, распаковывая рацион Чего-то ждали. Это что-то показалось на тропе, ведущей к моему повороту в виде ордак-эссор, миниатюрного броневика высшего класса с защитой, что характерно, гатрийского производства. Откуда взялась на мою голову эта штуковина, я даже и не думал. Очень тяжело думать на бегу, да еще с тяжестями в руках. Пользуясь паузой, словно хомяк на горящем поле, я таскал в нору все оружие, до которого мог дотянуться, резонно предполагая, что времени на перезарядку у меня не будет. Поворот броневик прошел, жестко врезавшись в стену ущелья. Водитель так торопился, что, не сбавляя хода, протаранил остатки второй машины и вырвался напрямую. Я встретил его короткими очередями, стараясь зацепить стекла перископов, но это мало помогало. Броневик мотал из стороны в сторону, но он быстро и уверенно продвигался вперед, поливая меня огнем из курсового пулемета. И лишь тогда, когда он наскочил на кучу камней, что была моей основной позицией, его брюхо на долю секунды задралось вверх, открывая более уязвимое место. Взорвавшийся реактор удачно швырнул машину вперед и влево, частично зацепив хлестнувшими назад осколками бежавших сзади папуасов. Метнув в максимальном темпе пять или шесть гранат, я огрызался огнем из пулемета, но всех достать просто не мог. Какое-то и вполне приличное количество скопилось под примыкавшей к пещере стеной. Я отошел еще глубже и приготовился к худшему. Сейчас, если, конечно, не дураки, они забросают в ход шоковыми гранатами, а потом полезут сами». И точно, словно подслушав мои мысли, взев пещеры, полетели гранаты. Большинство были, как я и предполагал, шоковые, но было несколько осколочных. Моя броня в целом неплохо выдержала и первое, и второе, за исключением осколка попавшего сочленения пластин. Нащупав острый край, я выдернул его левой рукой, не прекращая поливать вход из пулемета. Неприцельная и, главное, неэкономная стрельба сделала свое дело. Проход был почти завален трупами, а затвор в последний раз клацнул, и пустая патронная коробка упала на камни. Я слегка завозился с перезарядкой, и безымянный шустряк рухнул на камне, буквально в метре от меня частично перекрыв обзор. Я был вынужден отползти еще дальше, а через несколько минут еще... «Постепенно меня отжимали к залу, в котором находился артефакт, а вот там меня точно достанут. Почему-то было особенно обидно погибать именно так, в пещере, словно загнанная в нору крыса, но погибать без боя еще обиднее». Пулемет клацнул затвором в последний раз, и я, перебирая конечностями словно таракан, отвалил еще на несколько метров глубже, пытаясь хоть таким образом сменить пристреленную позицию. Хорошо, что у нападавших не было пулевого оружия, дающего такие дикие рикошеты в замкнутом пространстве. Ярко синие вспышки оружия моих противников были отличным ориентиром для стрельбы, чем я и пользовался, положив еще какое-то количество народу. И тут у кого-то, видимо, сдали нервы, потому что с глухим стуком возле меня упала действительно тяжелая штука. Из положения лежа я откинулся назад и, не касаясь спиной пола, оттолкнулся со всех сил, унося тело как можно дальше от взрыва. Ударная волна выбросила меня в зал с колоннами, об одну из которых я от всей души приложился головой. В гудящем тумане я выдернул из кобуры пистолет и несколько раз безуспешно нажал на курок. Уже догадываясь, в чем дело, достал второй пистолет и, убедившись в его полной бесполезности, шатаясь, встал, вытаскивая из-за спины меч. Выскочившие из прохода солдаты по инерции щелкали разрядниками, пытаясь реанимировать за вдруг оружие. Когда я снес ударом меча голову одного из них, раскроил грудь второму и воткнул меч в горло третьего. Это не был бой, это была бойня. Они все лезли и лезли, словно лемминги, попадая в мясорубку с одним лезвием. Как-то внезапно враги кончились. Отупелым взором я осмотрел, как артефакт вытягивает кровь из трупов и вновь наливается радостным сиянием. Створки цилиндра снова раскрылись, раскрывая уже не комочек света, а полыхающий, словно факел горячей плазмы, шар. Я опустил голову, надвинул на глаза светофильтр и снова поднял ее... Теперь на окровавленном постаменте стояла высокая светловолосая девушка, источавшая такое яркое сияние, что даже через фильтр было больно смотреть. «А где девочка?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. «И не ожидая ответа, а если на алтаре зарезать еще сотню, ты превратишься в старуху?»